Глава двадцать вторая. Дома они нашли не сразу. Он стоял в паре километров от вокзала по дороге к лесу, к лесу, который Мадзаиды выписывала акварелью, наползающими друг на друга охрянно-желтыми и нежно-зелеными пятнами на листах, которые слала дочери. Пахло дымом. Почтовым ящиком служил ярко-синий слегка покосившийся скворешник. шест, к которому он был прибит, служил подпоркой для молодой вишни. «Это тут?» — серьёзным голосом спросила Заида. «Вроде», — отозвала Жюльетта. Их слова вдруг сделались весомыми и плотными, как железные шары с гравированными завитушками, которые мужчины возле их дома бросали на посыпанный песком квадрат во дворе. Заида, наверное, годами слышала стук, когда они сталкивались, и раздосадованные или восторженные вопли игроков. Йолита невольно опустила глаза и взглянула на рот девочки, представив себе, как из него словно в сказке сыплются самые невероятные предметы. Но ничего такого не случилось. Земля вокруг скворешника была истоптана, следы ног виднелись почти всюду, они шли из дома и обратно. Легкие, но четко очерченные следы у Ферузы ноги танцовщицы. отметила Джульетта, она, наверное, маленькая, воздушная, одним словом взрослая Зейда. По-прежнему держась за руки, они пошли после дам к двери, сиявшей той же свежей синевой, что и скворечник. Джульетта подняла другую руку, постучала. Дверь повернулась на петлях сразу. Может, их поджидали, стоя у одного из двух низких окон, обрамлявших вход. Возможно. Но женщина, что появилась на пороге, нисколько не походила на образ придуманной Жюльеттой. Рыжая, вся в щедрых округлостях, закутанная в широкое понче с бахромой, она с вздернутым носу, маленькие круглые очки в металлической оправе, не обращая на Жюльетту внимания, она присела на корточки перед девочкой и протянула к ней обе руки ладонями вверх. Заеда, постояв секунду неподвижно, серьезным видом наклонилась и намек коснулась лбом сдвинутых пальцев. а потом выдохнуло в них одно единственное слово. Жюльетта не столько услышала его, сколько угадала. Умер. По улице проехал грузовик. Стекла в окнах задрожали с легким хрустальным звоном, и Жюльетта вдруг увидела перед собой Салемана. Как он суетится у самодельной кофеварки, стучит чашками, а среди книг распространяется щедрый запах кофе. Он теперь счастлив. прошептала Феруза. Жюлиета не поняла, конечно, обращены эти слова к ней или быть может к Заиди и к ней не поняла и того, что плачет, пока не почувствовала, как слезы стекают на шею и мочат шарф синий ее любимый. Они выпили чай и разожгли огонь, уселись на подушках, набросанных вокруг каменного очага. Феруза держала опахала от мух и отгоняла вылетавшие из поленьев искры вглубь очага. Заида каждый раз хлопала в ладоши. Юлета смотрела, как стекает мёд по ручке маленькой ложечки, как жидкое золото отливает алым и красным в зависимости от того, взлетают или опускаются языки пламени на прогоревших полениях. Опять. И снова. «Я не хотела уезжать с родины», — вдруг сказала Феруза. «Там оставались отец с матерью, они старели. И потом им всегда не нравился Салиман». Для них он был бумажным человеком, понимаете? Не существовал по-настоящему. Никогда не зная, что у него на уме, говорил отец. Я-то знала, ну считала, что знаю. Любовь ко мне к нашей дочери к горам, мы жили у подножия гор, к поэзии. Вполне достаточно, чтобы заполнить жизнь. Как вы считаете? Она не ждала ответа, просто бормотала, помешивая угли. В общем. И я в это верила, потому что меня это устраивало. Для меня поэзия это слишком сложно, извилистый путь, который иногда ведет в никуда. Я предпочитаю картины, краски. По сути, это, наверное, одно и то же. Мы бесконечно спорили об этом с Салиманом. Это меня утомляло. Я ему говорила: "Жизнь не миндаль. Ты не найдешь лучший орех, содрав с него сначала скорлупу, потом кожицу". Но он не отступал. Такой он был человек. Он всё реже выходил из дому, сидел целыми днями в запертии в комнате, окна которой выходили в сад с миндальными деревьями. Твердил, что одни и те же вещи, если долго на них смотреть, упорно за ними наблюдать, могут дать нам ключ к тому, что мы есть. Я не знала, чего он искал, чего хотел. Феруза подняла голову. Взгляд её очень тёмных, серьёзных глаз был неподвижен. Я его никогда не понимала, и он меня не понимал. Думаю, так бывает во многих семьях. Люди страстно рассказывают друг другу о себе, думают, что все знают, все понимают и принимают, а потом появляется первая трещина, первый удар. Не обязательно созла, нет, но удар, и все разлетается вдребезги. И остаешься голый и одинокий рядом с чужим человеком, тоже голым и одиноким. Это невыносимо. И он не вынес. Тихо проговорила Жюлиета. Да, уехал. Да, за Иды. Это я так решила. Она всегда была ближе к нему, чем ко мне, и я знала, что здесь ей будет легче во всем, и ему, наверное, тоже. Тогда почему вы все-таки уехали? Родители умерли, у меня там никого не осталось. Я ехала с одной единственной мыслью – снова увидеть дочь. Я чуть было, а потом... Ее длинные ресницы опустились. Я была, словно, нецелая, чужбинам. Не знаю, как иначе объяснить. Я больше не была целая и не хотела передать это Заиди свою пустоту, тревожную тоску. Это ничто, от которого я не могла избавиться. В общем, я медлила. Мы продали землю, мы ни в чем не нуждались. Там у меня была профессия. Я работала в школе, учила французскому языку. Здесь я иллюстрирую альбомы для детей. Это помогает. Деньги и Салиману тоже помогали вначале. Хэттину и стал снова кружить по одной единственной комнате. Он говорил, что в одной комнате помещается целый мир. Книги, прошептала Жюлиета. Книги, ну конечно. Теперь стала рассказывать она.